Быстро следуя за ним, а она начала задыхаться. — Я все еще не поняла, Рабскаль. Мы уже пришли. Они смогут объяснить все гораздо лучше меня. Видишь? Что скажешь? Она посмотрела туда, куда он указывал, и не увидела ничего необычного. Улица заканчивалась тупиком на вершине холма. Вход в дом, стоявший на самом верху, был окружен арками, опирающимися на каменные колонны с черно-серебряным блеском. В лучах зимнего солнца они попарно уходили к двери. По левой стороне они были украшены смеющимися солнышками. Те, что были справа, сверкали серебряными медальонами с полной луной, улыбающейся женским лицом. «Давай я тебе покажу». Это гораздо проще разговора. Рабскаль потянул ее вперед. Когда они оказались у первой арки, он остановился. Тимара осмотрелась. У каждой арки оказалась ваза, наполненная землей. «Лозы», — сказала она, — и моментально их вспомнила. «Глянцевые темные листья и грозди мелких белых цветочков». Они каждый год распускались во время летней жары, и их сладкий аромат наполнял все комнаты дома. А потом они давали плоды — гроздочки ярко-оранжевых ягод, которые не имели названия на ее языке, но на самом деле были джиллари, и каждую осень они делали из них вино, которое сохраняло оранжевый цвет ягод. Оно было крепким и сладким. тимара чуть покачнулась и, заморгав, вернулась в собственную жизнь. Она попыталась отступить на несколько шагов, но рабскаль крепче сжал ее руку. «Не так», — сказал он ей. Нет, так тоже можно, но тогда все кусочками. Как будто подходишь на базаре к сказителю на середине его истории и слышишь только ее часть. Они сохраняли это для нас не так. Это все здесь, в колоннах, идет по порядку. Надо начать с первой. Луны для тебя. Откуда ты знаешь? Она еще не успела прийти в себя. На какой-то период она не смогла бы определить, был ли этот эпизод долгим или коротким, она оказалась в ином времени. Но это было не все, вдруг поняла она. Она была другим человеком. Она вырвала у него руку и отступила на два шага. Погружение в воспоминания, вот что это значит. Рабскаль, это опасно. Мой отец предостерегал меня насчет таких камней. Они затягивают тебя наполняют твой разум историями, и ты забываешь, как вернуться и снова стать собой. Спустя совсем немного времени ты теряешься, оказываешься не в той жизни и не в этой. Как тебе даже в голову могло прийти такое? Ты же из дождевых чащоб. Уж ты должен был бы помнить об осторожности. Что с тобой? Она была в ужасе. Достаточно плохо уже то, что он сам занимается столь опасным делом. И уж совершенно чудовищно то, что он попытался и ее в это втянуть. «Нет», — возразил он, — «все не так». Она отвернулась от него. «Тимара, пожалуйста, просто выслушай меня. Все, что ты знаешь о камнях памяти и утонувших в них, это неправда. Потому что люди, от которых ты это узнала, ну, это было не для них. Это для нас, для старших. Посмотри на этот город». И ты увидишь, сколько здесь этого. Ты же слышала шепот. Я знаю, что слышала. Неужели ты стала бы использовать этот камень повсюду, если бы это было настолько опасно? Нет. Они его здесь использовали, потому что для старших он не опасен. Это важно. Нам нужны эти камни. Нам нужно их использовать, чтобы стать теми, кем мы должны стать. Мне они не нужны. «У меня есть собственная моя жизнь, и я не собираюсь терять ее ради чего-то, хранящегося в камне». «Вот именно!» — казалось, ее заявление привело его в восторг. «Ты ее не отдаешь! Ты ее находишь!» «Вспомни драконов, Тимара». «У них есть воспоминания, которые уходят очень далеко, к их матерям и прапрадедам, но они не теряют собственную жизнь. Они просто получают все, что им нужно знать о том, как быть драконами». Старшим нужно было то же самое, но они не рождались с этим, как драконы. Чтобы быть спутниками драконов, им нужно было помнить гораздо больше, чем всего одну жизнь человека. И вот как они это делали. Они это сохраняли. Они сохраняли свою жизнь, чтобы другим старшим перешли их воспоминания. Он тряхнул головой. Глаза у него были широко открыты, мысли улетели куда-то далеко. Этот особый камень может вмещать так много, делать так много. Я пока понимаю, не все, но я много всего узнаю каждый раз, когда прихожу сюда. И одно я знаю точно. Раз я старший, то, скорее всего, буду жить очень долго. Так что у меня будет время учиться. Камень рассказывает тебе обо всем быстро, словно менестрель, который всего за несколько часов исполняет песнь о жизни героя. Рабскальт снова устремил на нее свои светлые глаза, и все его лицо светилось от возбуждения. «Вот в чем тут дело, Тимара. В этих камнях я делал такое, чего никогда в жизни не делал. Я побывал в разных местах, в далеких краях, куда раньше плавали их корабли. Я охотился на крупных оленей и одного убил сам. Я перебирался за эти горы» торговал с людьми которые прежде жили за ними я был воином и предводителем воинов я живу в этих воспоминаниях а они живут во мне его слова захватили ее безудержно манили пока не прозвучала эта последняя фраза они живут в тебе медленно повторила она чуть чуть он не придал этому никакого значения Иногда посреди чего-то другого у меня в голове всплывает одно из их воспоминаний. Это ничему не мешает, просто у меня есть лишние знания. Или, может, мне хочется запеть песню, которую он знал, или приготовить какое-то мясо определенным способом. Тимара, поспешно добавил он, не позволяя задавать новые вопросы, «у нас здесь мало времени. Просто попробуй сделать это вместе со мной». Ты не сможешь утонуть в воспоминаниях, если сделаешь это всего один раз. Это все знают. А раз ты старшая, то, по-моему, ты вообще не можешь утонуть, даже если сделаешь это тысячу раз. Потому что нам так положено. Для того и существует в городе камни памяти. Просто попробуй. Он заглянул ей в глаза. Ну, пожалуйста. Его взгляд поймал ее, как капкан. Он был таким открытым, таким любящим. У нее перехватило дыхание. — Что нам надо делать? Ей с трудом верилось, что она задает подобный вопрос. — Только то, что ты уже сделала. — Только намеренно. Вот так, дай мне руку. Он обхватил ее кисть с черными когтями своими тонкими и гладкими алыми пальцами. Его чешуя с тихим шорохом скользнула по ее коже. — Я пойду с тобой. — Я буду рядом с тобой. — Держи меня за руку и приложи ладонь вот к этой колонне. Она была ее. Эти первые колонны, с них они начали. Его чешуйчатая рука была теплой и сухой. Каменная колонна при прикосновении оказалась гладкой и прохладной. Синтара была голодна. И виновата в этом была Тимара. Эта глупая девица принесла ей рано утром всего две рыбины. Она обещала, что потом будет еще еда. Обещала вернуться до наступления вечера и еще до темноты принести ей мясо. Она обещала. Драконица гневно хлестнула хвостом. Обещание человека. Чего оно стоит? Она недовольно переступила с лапы на лапу. Ей казалось, что пустота заполнила ей брюхо и уже начала подступать к горлу. Она была голодна. Не снова, а все еще. Она попыталась вспомнить, когда в последний раз ощущала сытость. Много дней тому назад, когда Хебе загнала стадо копытных на скалу, откуда они упали, разбиваясь насмерть, все драконы тогда спустились на берег реки на этот роскошный пир. Горячее мясо, потоки крови. Сейчас это воспоминание стало для нее мукой. Вот что ей нужно, а не пара холодных рыбин, которыми даже пасть не наполнишь, а уж желудок тем более. Синтара задрала голову, а потом встала на задние лапы, принюхиваясь. Ее раздвоенный язык стремительно высунулся, пробуя запахи на вкус. Однако она учуяла только других драконов и их хранителей. Берег реки, широкий луг и лиственный лес, начинавшийся за ним, были не такими тесными, как побережье у косарика, где они вылупились, Но даже эти места стремительно становились не менее затоптанными и вонючими. Драконы — это не те существа, которых можно держать в загоне, словно скотину, заставляя бродить среди собственного помета и протоптанных дорожек. Однако даже без оград или густых джунглей они были здесь как в заточении. Только Хебе была по-настоящему свободна. Она летала, охотилась и кормилась, Она возвращалась на это место только из-за своей привязанности к своему полоумному хранителю. Синтара снова опустилась на все четыре лапы. Этим утром Тимара улетела с хеби и Рапскалем. «И чего ожидает от нее ее хранительница? Чтобы она научилась летать, чтобы носить на себе Тимару и ее друзей? Да она, скорее, их сожрет!» У нее снова подвело живот. «Где эта девица?» Неохотно, ибо драконице не подобает искать человека, и уж тем более признаваться, что ему нужна ее помощь, она потянулась, чтобы соприкоснуться мыслями с Тимарой, и не смогла ее найти. Она исчезла. Ее потрясло не только исчезновение этой девицы, но и глубина собственного испуга. Исчезла. Тимара исчезла. Исчезновение, вероятнее всего, означало смерть, потому что трудно было предположить, чтобы ее хранительница смогла забраться настолько далеко, чтобы затруднить контакт, или достаточно быстро научилась управлять своим разумом, настолько, чтобы не дать дракону даже коснуться своих мыслей, значит, ее хранительница мертва. Та, благодаря которой она легко получала мясо и рыбу, исчезла. Ей нужен новый хранитель, но их всех уже разобрали. Если только есть снова не заняться Элис, вот только Элис, как охотница, совершенно безнадежна. Ее забавно дразнить, и она превосходно умеет льстить, но от нее нет совершенно никакой пользы, если ты голодна. Попытка отнять хранителя у другого дракона, скорее всего, приведет к драке. Она не единственная, кто по-прежнему тягостно зависит от своего хранителя — И печальная правда заключается в том, что Тимара была лучшей из всех. Она не только умела охотиться, но и обладала умом и даже отвагой, которые добавляли остроты их частым стычкам. Единственной реальной альтернативой Тимаре могли бы стать Карсон и Тац. Охотник принадлежит плевку, и у нее нет желания вступать в схватку со злобным маленьким серебряным. Он теперь способен использовать яд, и он злобно хитер. И, кроме того, Карсеном она помыкать не смогла бы. Плевок целый день громко жаловался на то, что его хранитель морит его голодом, пытаясь заставить полететь, у нее нет желания брать хранителя с такой железной волей. Тац принадлежал Фенте. И на мгновение Сентара позволила себе с наслаждением подумать, как будет рвать на части эту мерзкую зеленую королевку, Вот только если она нападет на любую из драконец, все драконы вмешаются, и в первую очередь Меркор. Хотя драконы-самцы оказались в меньшинстве, они видят в угрозе любой королеве опасность потерять возможную пару для себя. Не то чтобы хоть у кого-то из них было на это много шансов. Синтара гневно фыркнула и почувствовала, как у нее в горле набухают ядовитые железы. Вся ситуация совершенно нетерпима. Как ее глупой хранительнице удалось угробить себя, так что Синтара этого даже не заметила? Во всех предыдущих случаях, когда Тимаре грозила опасность, голову Синтары наполняли ее пронзительные вопли и виск. Так что же с ней случилось? Ответ пришел мгновенно. «Хеби, во всем виновата красная драконица». Наверное, она уронила ее в реку, где так камнем ушла под воду. Или по своей тупости она забыла о том, что эта девица-хранительница Синтары, и сожрала ее. При одной мысли о том, что полоумная красная драконица осмелилась съесть ее хранительницу, Синтара пришла в ярость. Она встала на задние лапы, а потом тяжело рухнула обратно, мотая головой на гибкой шее и стимулируя ядовитые железы на работу в полную силу, Где же эта проклятая красная ящерица? Она шире раскинула свои мысли и прикоснулась к сознанию Хебе. Ее ярость вспыхнула с новой силой. Хеби спала. Жирная, набившая брюхо, она спала, валяясь рядом с третьей за этот день добычей. Она даже ее не доела. Синтара ощутила, как Хебе во сне чует приятный запах кровавого мяса. Это было уже слишком, такое вынести было просто невозможно. Маленькая красная драконица за это заплатит, и Сентаре нет дела до того, как станет водорожать Меркор или еще кто-то. Хлеща хвостом, она зашагала через редколесье к открытому склону у берега реки. Она найдет Хебе и убьет ее. Она почувствовала, как глаза у нее становятся алыми от прихлынувшей крови, Ощутила, как кружатся в них цвета, как ее синие крылья наливаются кровью и темнеют. Она развернула их и хорошенько встряхнула. Они окрепли, стали гораздо сильнее, чем были, когда она только вылупилась. Сильнее, чем когда ей удалось то первое долгое планирование, которое так позорно закончилось в реке, она может летать. Единственное, что ее удерживало, это глупая осторожность нежелание потерпеть неудачу на глазах у других или рискнуть всем в длинном планировании через реку. Но теперь страхи и осторожность исчезли, сожженные пламенем ее ярости. Хеби убила ее хранительницу, и Синтара не стерпит такого оскорбления. Красная королева за это заплатит. Она скользнула взглядом по обширному пространству склона и быстрой холодной реке, текущей за ним. Решено! Она раскрыла крылья и подпрыгнула в воздух. Взмах, взмах, касание земли, взмах, взмах, взмах, еще касание, но уже более мягкое, взмах, взмах, взмах, взмах. Внезапно с поверхности воды сорвался порыв ветра, и она поймала его крыльями и поднялась на нем. Она замахала крыльями мощнее, прижав передние лапы к туловищу и, вытянув задние вдоль хвоста, Став совсем обтекаемой и перестав ощущать сопротивление воздуха. Полет. Ее тело потянулось за воспоминаниями о том, как это надо делать. И она позволила ему это сделать, не разрешая разуму вмешиваться. Полет подобен дыханию, о нем не надо размышлять, надо просто делать. Она поймала еще один восходящий поток и поднялась на нем и уловила далекий трубный клич драконов донесшаяся далеко снизу. Она сильнее замахала крыльями. Пусть смотрят, пусть видят, что она, синяя королева Синтара, добилась настоящего полета раньше всех. Она накренила крыло, чтобы сделать над ними широкий круг, наполнила легкие и победно затрубила небесам. Полет! Дракон летит! Пусть все смотрят и благоговеют! Синтара посмотрела вниз — и, увидев под собой только текущую воду, ощутила прилив страха. На мгновение воспоминания о беспомощном кувыркании в ледяной воде перебила бездумный полет. На пугающий миг она забыла, как надо летать, забыла обо всем, кроме опасности, исходившей от реки. Ее передние лапы рефлекторно дернулись гребущим движением, и она хлестнула хвостом падение. Она падает, а не летит. Тут ею овладела паника, Она отчаянно забила крыльями и снова начала подниматься вверх. Однако плавный полет, не требовавший усилий, был нарушен. Она слишком ясно почувствовала несимметричность мышц на своих крыльях. Из-за нахлынувшей на нее усталости крылья отяжелели. Полет — это работа. Тяжелая работа. А она сегодня почти ничего не ела, да и накануне еды тоже было немного. Все мысли о том, как она отомстит Хебе... Весь ее страх перед рекой внезапно были вытеснены жутким голодом. Ей нужна пища. Ей немедленно необходима свежее кровавое мясо любой ценой. Неотвязный голод ее стабилизировал. Ее тело сказало ей, либо ты охотишься и ешь, либо умрешь. Ему не было дела до ее тщеславия или страха охотиться и есть. Она направила все силы на взмахи крыльев, и сделала более широкий круг, пролетев над жалким поселением хранителей, и устремившись дальше, к холмам и долинам, она открыла все свои чувства потребности в пище. И тут она их увидела, небольшой группу рогатых существ, пробирающихся по скальной гряде. Животные были на открытом месте, но скоро они исчезнут среди деревьев. Они заметили ее почти одновременно с тем, как она их нашла, Две особи отделились от группы и в панике поскакали к лесу, но остальные четверо выгнули шеи и тупо уставились вверх на пикирующую на них драконицу. Слабое крыло синтары подогнулось до того, как она успела их ударить, заставив резко отклониться в сторону. Тем не менее, ее широко расставленные когти вспороли одного рогача от плеча до шерстистой ляжки, а на второго она рухнула. Животное один раз взмемекнуло, и они покатились к уборям, крайне неуклюжие и болезненное приземление для дракона, а потом Синтара притянула добычу к груди, резко опустила голову и впилась в нее зубами. Ее пасть сомкнулась вокруг костлявой головы, а передними лапами она резко стиснула ребра. Животное было мертво еще до того, как она прекратила свое скольжение по крутому каменистому склону. Она отчаянно принялась рвать зубами, едва испустившего дух зверя, не обращая внимания на кости, рога и копыта, жадно заглатывая крупные куски. Есть таким образом было больно. Она судорожно глотала, не делая перерывов, чтобы насладиться трапезой. Когда туша была съедена, она присела, свесив голову, и только дышала, ощущая, как бремя пищи двигается у нее по пищеводу — Чувства насыщения не было, один только дискомфорт. Жалобное блеяние заставило Синтару вскинуть голову. Еще одна тварь, та, которую она цапнула мимолетом. Нежданная добыча лежала и дергала всеми четырьмя ногами, что ясно показывало, она вот-вот умрет. Синтара полезла по крутому склону, чувствуя, как камни, потревоженные ее лапами, скрываются и катятся вниз по склону у нее за спиной, ее это не заботило. Она забралась наверх и буквально рухнула на свою добычу. Прижав ее к себе, она ощутила драгоценное тепло свежей крови и почти нежно сжала шею зубами, останавливая дыхание. Спустя несколько мгновений животное содрогнулось и затихло. Только тогда драконица разжала челюсти. Эту тушу она съела уже медленнее. Сначала вспорола ей брюхо, и сожрала нежные, исходящие паром внутренности, а потом начала отрывать приятно крупные куски своими острыми зубами. Проглотив последний кусочек, она медленно опустилась на кровавую площадку своего пиршества, глубоко вздохнула и погрузилась в дурманный сон.